Глава седьмая. Кто сумеет выстоять? Кто же из всех рожденных на Земле бесчистных гениев сумеет выстоять, состояться на планете? Какие качества необходимы гению дополнительно для того, чтобы не пропасть в сонной последственности? Есть замечательная притча, которая в разных вариантах существует в различных культурах. Я возьму ее обобщенный вариант. Один человек долго собирал деньги, чтобы купить в городе козу. У него в доме было много детей. Иметь каждый день козье молоко, значит, никому не умереть с голоду. Наконец, отказывая себя во всем, он сумел собрать необходимую сумму. Купил в городе козу и счастливо идет в свою деревню, песни поет. А три мошенника решили у него эту козу забрать. Но как? При помощи насилия, а тогда эти трое не мошенники, только оформленные преступники. Они же только мошенники, ничего кроме. Идет человек с козой по дороге, свой козуна на привязи ведет. А навстречу ему путник, первый мошенник. — Ты чего это, добрый человек, черта с собой ведешь? — Бросай и беги. — Это не черт. Это коза, три года деньги собирал. Домой веду, где к молоком поить. Пошел дальше. Какой шутник козу за чёрта принял. А навстречу ему второй мошенник. «Бросай оборотня и беги!» «Какого оборотня?» «Это коза!» Пошёл дальше, оглядываясь. А навстречу ему третий. «Бросай и беги!» Бросил и побежал. Так и вернулся в деревню без козы. «Но почему бросил?» «Ведь козу купил, три года деньги собирал». И бросил, бедняга, достал, сказал мошенникам. А знаете, почему бросил? Да потому что мошенников было целых три. А три одинаковых точки зрения подряд убийственная доза для слабого человеческого мозга. Это давно замечено всеми, всеми народами. Именно поэтому подобного рода притч есть во всех культурах. Теперь давайте сразу же перенесем это на рожденного на планете очевидного гения. Он, гений, впадает в среду, где не три мошенник, а гораздо больше. И они, мошенники, все решили, все обосновали, все подсчитали, все узаконили. Для того, чтобы усомниться в правильности всего установленного, всего узаконенного, гению необходимо ко всем его творческим качествам еще одно особое качество, которое позволит ему усомниться в совершенной безговорочной правильности его правопорядка, который узаконен, поддерживается абсолютным большинством и, следовательно, само собой разумеется. «Он, гений, будет считаться сначала просто маленьким упрямцем», так скажут его любящие родители. «Затем плохим учеником, особенно по физике и математике», так скажут учителя в школе ПРО Альберта Эйнштейна. «Затем мы отметим, что он не владеет элементарными основами музыкального письма», Так скажут коллеги-друзья о гениальном мусорском. Затем упрекнут в бедности фантазии и отсутствие ярких мелодий. Так напишут русские газеты после премьеры балета Чайковского «Лебединое озеро». Затем будут утверждать, что он не умеет рисовать, как выразятся критики во Франции о картинах Клода Моне. Могут довести до смерти, если у гения слабое здоровье. Жорж Бизе умирает через три месяца после провала оперы Кармен, сегодня самой любимой оперы на планете. Весь музыкальный мир может скупить все гнилые помидоры, чтобы забросать ими играющего свою музыку Сергея Прокофьева, но о чудо! гении настолько упрямы, что не взирая на тотальную критику. Неприязнь, не угрозы, невзирая на нищету или полную неприязнь великих академиков из могучих этаблированных академий, продолжают безостановочно следовать в своем упрямом направлении. Уже все без исключения кричат: брось чёрт и беги, а они упрямые негодники знают: это коза, коза и всё тут. Силы их духа столь велика, их связь с космической правотой столь непосредственна, что не существует равновеликой земной силы, логики. Не хватит миллионов противостоящих гению людей, которые могли бы поколебать уверенность гения в своей правоте. Но откуда взялось так много мошенников? Ведь вначале их было всего только три, у них был свой интерес завладеть козой, а для этого нужно обмануть одного единственного ее владельца. Давайте же пофантазируем в продолжение этой истории. Ограбленный владелец козы вернулся в деревню без козы и рассказал односельчанам свою историю. Историю о том, как ему в городе на рынке вместо козы всучили чёрта. Сельчане поверили. Не могли не поверить, ибо знали рассказчика, как непьющего, рассудительного человека. Знали, и чего ему стоило собрать деньги на козу. Жители этой деревни рассказали жителям деревни соседней. Жители соседней деревни тоже поверили, ведь все говорят. Затем началась геометрическая прогрессия. Вот уже миллионы людей знают о чёрте вместо козы. Но не невдомёк им, этим миллионам, что за всеми этими обвальными слухами три мошенника и их мошеннические интересы. Многие мнения формируются подобным образом. И когда мы приходим в этот мир с его мошенниками, слухами, подделками, условностями, то на нас обрушивается лавина информации, якобы проверенной и официально признанной. Нам предлагают не сомневаться принять все за чистую монету. Но я хочу привести здесь один безобидный пример. Им я пользовался без малого тридцать лет в своих выступлениях. Он как раз о том, что можно узнать и почувствовать, если опровергнуть лишь одну маленькую неточность в одной маленькой басне Ивана Андреевича Крылова. Пренебречь предварительной установкой. Помните его басню, Ларчик? О том, как привезли ларец с секретом и никак не могли открыть. И даже сам механик-мудрец не нашел секрета, и как открыть его никак не догадался. И вдруг последняя строчка басни звучит так, а Ларчик просто открывался. Помню, когда впервые прочёл басню, то даже рассердился на Иван Андреевич. Почему басню не закончил? Такой толстый, ленивый был, не достаёт ведь одной строчки. Нужно было написать, скажем так, а ларчик просто открывался. Секретов нет, простой крючок, и вдруг понял. Крылов закончил басню. А дело-то всё только в том что кто-то когда-то неправильно прочел последнюю строчку, а вслед за ним это сделали все. Все говорят, даже в пословицу вошло, Аларчик просто открывался. А если правильно прочесть, то будет, аларчик просто открывался. Крышку нужно было поднять, ибо не было замка. Просто открывался Ларчик, а не просто открывался. Осмелюсь высказать еще одну очень нескромную мысль. Я пишу эту книгу в надежде, что для каких-то из ее читателей книга может стать катализатором настоящего созидания или восприятия, как условий возможного пересмотра некоторых жизненных принципов, взглядов и представлений. Почему беру на себя смелость утверждать подобное? За годы выступлений я встретил больше миллиона слушателей около трех процентов из них написали письма. Вот их-то этих писем содержание заставляет меня верить в некоторые весьма серьезные возможности мысли, слов, чувств, встреч. Мне хотелось бы успеть поговорить с максимальным количеством людей. Новые чисто физически это сделать невозможно. Книга куда более реальная возможность встретить огромное количество людей, И не только в пространстве. На его времени. Здесь я исхожу из знания о том, что написанное остается.